Глава четвертая. Мария, главное, не отчаиваться. Новый женский голос, постарше вчерашнего, тонкого, звучал как-то воодушевляюще, что ли. Тебе я местечко подыщу, подыщу, а вот Еленушка, голубка наша. Я слышала в голосе и любовь, и неподдельную заботу. Может, тогда вместе нас в монастырь Господь пристроит душеньки, вчерашний, но уже без слез. Кажется, это что постарше внушило женщине уверенность, что и все, и правда будет хорошо. Только вот что? И с кем? Да, замуж её сейчас не пристроишь. Вся Москва гудит о ваших долгах. Дом-то тоже заложен. В голосе старшей не было обвинительной нотки, и я вспомнила вчерашний мужицкий бас. Все, матушка Агафья, все подчистую. И дом, и лавки». Тяжелый вздох и скрип стула. Наверное, присела возле стола под картинками. «Не отчаивайся, Мария. Не так? Нас родители учили горести встречать. Отправляй за мной, кое что случится. На вот, на пару дней хватит. Да доктору заплати, а то ездить не станет». Старшая зашептала, а потом я услышала, как что-то глухо упало на пол. «Матушка Агафия, сестрица родная, благослови тебя, Господи!» не поцелуев. Я представила, что глухо о пол ударили колени женщины, а потом она принялась целовать руки. Матушка, сестрица. В голове долго не складывалось, но потом, как вспомнила о монастыре, поняла, что, скорее всего, старшая мать-настоятельница. И в придачу — сестра этой женщины. А я, судя по разговору, выходит, я ее дочь? С трудом сдерживаясь, чтобы не открыть глаза, я старалась дышать ровно. Иди, Мария. Отдай деньги слугам, они на заднем дворе. Скоро с вилами встанут. Отдай и отпусти с Богом. Прощения попроси. Простые люди да дети Божьи. Степан неправ. Голос настоятельницы, как я ее окрестила, звучал все так же спокойно. «Иду, иду, Агафья, храни тебя Господь». Дверь осторожно хлопнула. И в комнате повисла тишина. Я почувствовал, что смотрит она на меня и старалась не жмуриться. Думала о том, как дрожат мои глаза, наверное, под веками, и она это видит. Бог с тобой, Елена! Ты ни в чем не виновна, милая. Пожалей, матушку, достаточно скрываться. Знаю, впереди жизнь нелегкая, но с тобой куда легче ей будет. Твердый, но благосклонный голос прозвучал надо мной. И я уверилась в подозрениях. Я дочь той женщины, что вчера плакала, а потом ночью спала у меня в ногах. Ничего не помню. «И вас не помню», — прошептала я, чуть приоткрыв глаза. Передо мною стояла женщина в черном. Лицо ее оказалось очень маленьким из-за апостольника, плата, покрывающего голову, шею и не спадающего на плечи и на главника, шапочки в виде расширяющегося кверху цилиндра. «Да значит, так Богу угодно, милая. Вот, думаю, вас с матушкой забрать, как только ты на ноги встанешь, на подольское подворье». Там в основном белицы трудятся, и вы какое-то время поживете. Матушка твоя больно настрадалась, дитя мое, так что пожалеть ее надобно. Женщине было лет около семидесяти, может, и поменьше, но морщины на ее тонком узком лице были слишком заметны, сейчас перед окнами, в которые бил солнечный свет. Хорошо, прошептала я и прикусила губу. Вставай, дитя. Не давай дьяволу тебя искушать страхом и от того продолжением болезни. Вставай, посылай за мной, коли чего приключиться. Она наклонилась и поцеловала меня в лоб. Пахнула ладаном, прополисом и смирением. Она повернулась и вышла. Прямая, как палка, шагала она при этом грузно, словно пыталась почувствовать каждый шаг. Еще она была высокой, или мне это показалось из-за худобы и этой самой монашеской шапочки и где то за стеной я еще слышала шепот всхлипывание а потом на улице уже голос монахини фырканье лошади я встала и выглянула в окно женщина в черном садилась в коляску моя матушка провожая целовала ей руку а потом игумене подняла на меня глаза перекрестилась и улыбнулась я смотрела фильмы в которых герои оказывались в чужих телах в другом времени да хоть на Марсе, но чтобы это оказалось правдой. Мне только этого не хватало для полной радости. Дома сейчас не вообразить, что творится. Вернее, дома у нас больше нет, а долги есть. И тут я вспомнила о Валерьяныче. Что он там нёс? Что-то о том, что мне не нужно переживать, надо идти куда-то, а о моих он позаботится? Чертовщина не иначе. Рассказать об этом монахине. Да она меня точно тогда закроет в монастыре. Матушке? Этой плаксивой женщине? А толку? Еленушка, доченька, она-то и прервала мои мысли возле окна. Задумавшись, я не услышал ее шаги в коридоре, хоть и были они громкими. То ли набойки железные, то ли пол пустой, но отдавался каждый шаг с грохотом, когда до этого обе женщины шли сюда. «Да, матушка, я не помню, что со мной случилось». Тебя узнаю. Защитница наша агафишка Она сказала мне, что ты при ней очнулась. Лицо этой женщины, в отличие от ее сестры Игуменьи, просилось на икону. Мягкие черты, полные, но поджатые в горе губы, выгнутые то ли в испуге, то ли в удивлении брови, тонкий нос. Она не была сухой, но, видимо, эта легкая полнота и позволяла выглядеть ей молодо. Глаза ее были взрослыми, нет, даже старыми. Светлыми, мутными. Именно ими она походила на тех, кто смотрел на меня с образов на стене. Да, это были не картины. Это были иконы. Мне лучше, только не помни ничего. Не помню, как заболела. Сейчас хорошо уже. Я встала, прошла до окна, наблюдая за ее реакцией, и видела, что с каждым моим словом женщина будто оживает, будто набирается силы. Темная юбка в пол, приталенная кофта, шаль на плечах, густые русые волосы собраны в тугую прическу и покрыты платком. Женщина старила себя в этой одежде, словно давала меру понять, что она не на своем месте. Представила ее в одеянии игумени Агафьи, и картинка мне понравилась больше. Вы с батюшкой в конюшне ездили, аккуратно начала она. Прошла по комнате, подошла, погладила мое оголенное плечо. Сняла с себя шаль и накинула на меня. Потом обняла и провела к кровати. Мы сели рядом, и она обняла меня за талию. Прижала к себе так тесно, что я уверилась, женщина очень любит свою дочь. «В конюшню?» — уточнила я. «Да, к Ирбишевым. Помнишь Луку? Лука Севастьянович Ирбишев?» Она наклонилась и заглянула мне в глаза. «Он сватался к тебе, и вы с батюшкой поехали к ним на обед». Я не могла тогда, приболела. А ты тоже не хотела. Она грустно улыбнулась и задумалась. Так вот, лошадей не выгнали, а ты на прогулку не поехала, осталась там с хромой лошадкой, помнишь? Ничего, — ответила я, радость, что сразу выбрала правильную тактику. Так вот, батюшка там выпил лишнего. Она опустила глаза и тяжело вздохнула. Его там оставили, поднять не смогли на коляску. «А тебя конюши их повез. Колесо, — говорит, — вылетело на мосту. Коляску с моста свалило, и ты в воду упала». «С моста?» — удивилась я. «Да, с Его каждую весну подчиняют, правят, а на деле не зря его страховом зовут. Но вот тот конюх-то и бросился за тобою в воду, да ногу поломал, тебя выволок кое-как. И вас только под утро нашли». Ты в себя сначала пришла, а потом горячка началась. Женщина начала всхлипывать. Я выжила. Руки и ноги целы, голова цела, матушка. Бог спас, не надо тужить. Я не хотела ее слез. Мне нужно было как можно скорее узнать, где я, а главное, кто. Ты в жару лежала, а к нам поверенный пришел. Мария взяла себя в руки, подняла голову, втянула носом в воздух, чтобы прекратить слезы. И заговорила более делово. Батюшка твой еще зимой все заложил, а потом запил и оговоренного не выполнил. Две недели нам дали. И лавка, и дом, и скотный двор его брата все забирают, а он не просыхает, кричит ночами, а утром уходит, угрюмый, как скала. Боюсь, бы чего с собой не сделал. Молюсь постоянно, чтобы Господь его уберег. Она коснулась лица ладонями и резко встала. «Ты же не ела ничего. Неделя почти. А жених этот мой...» Я молилась искренне, чтобы и этот кусок истории оказался сломанным. «Да они как узнали, что у нас в кармане только вошная на Аркане. Сообщили, что Лука в Петербург решил ехать». «Ну и слава Богу, матушка, отнёс Господь». Я встала и обняла женщину, как просила монахиня. Была в её словах крупица правды, Не сломалась бы Мария.